переходил в жуткий обрыв, и глубоко внизу, едва ли не ровень с потаёнными недрами земли, зияли его самые нижние пределы. То была каменоломня, где трудились явно не люди, и в её вогнутых стенах были вырезаны огромные в ярд шириной квадраты, свидетельствовавшие о размерах глыб, некогда вырубленных здесь безвестными резчиками.